Утром. Вы нашли подкаст церкви Слово жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Приветствую вас, дорогая церковь. Слава Богу. Если в нашем сердце есть любовь к Богу, то я думаю, что мы можем ему сказать славу еще раз. слава ещё раз. Знаете, славу Богу за наш хор. Сейчас uh, они исполняли песню и and, and right Очень касается сердца то, что uh, было пропето. And heart, В Тебе, Господь, наша опора и надежда. Uh, God, В Тебе стремится душа моя. Soul, uh, Знаете, когда мы говорим Бог, Это как-то так далеко звучит для нас. So я имею в виду, это кто-то кто далеко от нас. I mean Но сегодня, когда исполнялось это, этот псалом исполнялся. Вы знаете, я подумал, есть кто-то, кто нежен, uh, gentle, кто любишь, кто переживает обо мне. Кто беспокоится обо мне? Who cares about кто так сильно возлюбил меня, что отдал сына своего на смерть? Кто пришёл сюда на это место ради меня? Чтобы встретиться со мной, чтобы me. поговорить со мной. И этот кто-то это мой небесный папа. Действительно, Бог так сильно любит нас. And Мне хотелось бы, чтобы сегодня на этом служении мы могли вместе с хором сказать: "К тебе стремится душа моя. I would like us to be able Мне не хватает тебя, потому что ты любишь. Потому что ты дорог мне. Because Вы знаете, Это сильное переживание, you know, которое мы должны иметь в церкви. Потому что здесь, на этом месте, here, place, находится сам Бог. И я не знаю, если вы слышите Его голос сегодня, но Он говорит в ваше сердце. Он работает в вашей жизни. Он рядом life. с вами находится And сейчас. Right Он что-то делает. И все это происходит, потому что Он так сильно любит нас. Я хочу говорить на очень сложную тему, я and, бы так сказал. И Бог поручил мне на эту тему говорить, я так верю. And God gave me uh, this order to, speak, to use this topic. Вы, вы знаете, один из самых главных вопросов в своей жизни, который мы все задаём, это вопрос, как быть счастливым. And you know one of the most important questions that everyone of us asks how to be happy. И очень много книг на эту тему написано. And there are many books written on that topic. Много лекций прочитано. And there are many lectures. Передач по телевидению показано. Many different TV shows ученых трудов создано. Но Библия нам предлагает очень простой рецепт. И об этом нам сказал Иисус Христос. И прежде чем я расскажу, что нам сказал Иисус Христос, us, я немножечко оговорюсь и скажу, что мир сегодня говорит нам. Like для того, чтобы быть счастливым, Нам говорят, мы должны быть целеустремленными. Мы должны достигать своих целей, не считаясь со средствами. Мы должны быть жесткими. Мы должны быть твердыми. Мы должны двигаться вперед, не считаясь ни с чем. Мы Есть очень много и много других рецептов. Вот что говорит Бог. Однажды Библия говорит, Иисус Христос сел на горе, And вокруг себя morning, людей that one time Jesus Christ gathered all the people around him and he said to them if you И вы должны быть кроткими. Вы понимаете, это не укладывается в концепцию современного мира. Как можно стать счастливым через то, что ты нищий духом? Как можно стать счастливым, если ты плачешь? И где вы видели кроткого, счастливого человека? Так говорит современный мир евреи, когда они слушали Иисуса Христа, многие тоже были в недоумении. Jews, Christ, Это шокирующее для них заявление было. And, and Вообще там много разных направлений в иудаизме было. You know, Но главное, что евреи для себя уяснили тогда, чтобы быть счастливым, нужно угодить Богу. Happy, чтобы угодить Богу, нужно быть религиозным нужным and uh, to please god you need to be нужно благочестивый вид изображать нужно придумать много заповедей они придумали их больше 600 And you need to have many commandments and they came up with six more than 600 And you need Нужно исполнять другие обряды? Очень нужно гордиться этим. No, вообще у них такой заповеди не было, это я уже добавляю. You know, that Просто человек, который that. делами пытается что-то заслужить в своих глазах Бога что-то. и который видит uh, себя успешным в этом. And Он сам успешно в этом. Однажды начинает гордиться этим своим успехом. И это то, что происходило с Ивреями. Помните, как сказал один фарисей: "Хорошо, что я не такой плохой, как этот мытарь". Презирать грешников Они считали нормой. И это было их понимание счастья. Но Бог в лице Иисуса Христа говорит им что-то другое. God, Christ, Евреи ждали религиозного лидера, который придет и сокрушит Римлян. И они видели в Иисусе Христе этого лидера. И вдруг Иисус Христос им говорит, чтобы быть счастливым, нужно быть кротким. Sudden, happy, Вы понимаете, для них это абсолютно недоступно было. You know, them, um, was, как можно кротостью сокрушить мощнейшую Римскую империю? А я хочу вам сказать, что евреи это гордый народ. You, И на, все, на всем протяжении своей зависимости от Рима And during the whole time when they were um, under Rome Uh, not, um, они молились, ждали, надеялись, вопияли к Богу. And Что Бог послал им избавителя. Они видели гордого лидера. В этом избавителя, сильного, умелого. In Savior, strong, he, врага. И они uh, uh, очень надеялись, что это Иисус Христос. And they were hoping Но И Иисус Христос им говорит, But что он другой. И он говорит, я тут то кроток. И для них это непонятно. И когда я говорю, что тема кротости это сложная тема, topic, я действительно имею это в виду. Really потому что кротость недоступна не только для евреев. Потому что не только не могли понять, как быть кроток. Эта тема недоступна и для нас сегодня. Well. Потому что кротким быть сегодня не модно. Cool в современном мире не приветствуется это качество. Я уверен, что в нашей среде многие люди с этим тоже не согласны. Мы все стремимся к процветанию. Мы все стремимся к тому, чтобы чего-то достичь в этой жизни. And we're all trying to achieve something in this Мы все хотим быть уважаемыми. Но как быть уважаемым, если ты кроток? не укладывается в голове нашей. Современный мир проповедует сегодня то, что когда-то было сказано Дарвином в теории эволюции. А Дарвин сказал, побеждает сильнейший. Вся слава сильнейшему. Все лавры сильнейшему. Только тот, кто сильнейший, имеет успех. А Бог говорит, нет. Если ты хочешь быть успешным в моих глазах, если ты хочешь чего-то достичь в этой жизни духовно, ты должен быть кротким. И еще Христос сказал, said, успех через жесткость a this успех через хождение по головам, going overhead, успех к достижению целей не считается средствами, it. это иллюзия. It is just an Послушайте, мы с вами никогда не будем счастливы, если таким путем будем искать его. Listen, Другого пути нет. Библия говорит, блаженные нищие, кроткие, и плачущие. No way, spirit, ones, что значит быть кротким and, в понимании Бога? Я еще раз повторюсь, Нищий духом. And, uh, again, repeat, uh, spirit, плачущий и кроткий это рецепт счастья. And gentle от Бога. And Нищий духом это то, что производит в нас наш грех. And pure in spirit is something that's produced in us by our sense. Это когда мы понимаем, что мы с вами грешны и сожалеем об этом. It's это когда мы сожалеем о том, что в нашей жизни есть что-то, что разделяет нас от Бога. Но кротость это то, что производит нас Бог. Ты только тогда станешь кротким, ты только тогда станешь тем человеком, которым Бог хочет видеть тебя, Когда ты будешь нищий духом и когда ты будешь сокрушаться о своих грехах. That that you, uh, spirit, Если saints. ты хочешь быть кротким человеком, ты должен понять, кротость это то, что производит в нас Бог. And person, Понимании современного мира кротость это слабость. In in Но не в понимании Бога. But Знаете, какой смысл вкладывали евреи, и э, я имею в виду ученики, когда писали послания и говорили о кротости? You know, epistles, kind of Греческое слово praos там используется. Praos и оно означает мягкий, вежливый, нежный. означает мягкий, вежливый, нежный. Это не значит, что мы слабые, когда мы кроткие. We это не значит, что мы боимся всего вокруг. Я вам хочу сказать, что это большая сила и большое умение быть мягким, нежным. Big, uh, be, uh, и вежливым. Скажите мне, кем легче быть человеком необузданным, Или and, человеком, который может контролировать себя. Me, somebody, uh, easily, easily, uh, Кротость ни в коем случае не означает пассивность. Mean, uh, Трусость. Или ковренность когда Бог говорит кроткий Он вкладывает в это какой-то другой смысл и Он говорит кроткий человек это тот кто умеет контролировать свой дух Библия говорит Иисус был кротким Иисус говорит я кроток и смирен сердцем но когда нужно Иисус Христос мог взять и бить но когда была нужна Иисус Христос мог взять и бить И сделать так, чтобы все наполнялись страхом. Поэтому Библия говорит нам: кротость это умение контролировать свой дух. И Библия говорит, что город разрушенный без стен And the Bible says that the city destroyed was a man. It's the person who cannot control himself. Eysho Bible says that the person лучше, чем завоеватель города. Итак, я хочу повториться. Библия, когда говорит про кротость, again, Bible, она не говорит о слабом и трусливом человеке. Она не говорит о малодушии. Она не говорит о человеке, который всего-всего и всегда везде боится. Когда Библия говорит о кротости, a crotosti. The Bible talks about и нежном человеке. Которого таким сделал Бог. Который умеет подавлять свои эмоции. Который умеет подавлять свой гнев. Который умеет подавлять свое раздражение. Который умеет контролировать себя. Который умеет смирить свою плоть. Вот таким человеком Бог хочет, чтобы мы с вами были. И Бог говорит тебе be. и мне. Я никогда ничего не сделаю в тебе, i will never do anything in you Unless you become gentle. Я много могу сделать, когда ты научишься контролировать себя. And I can do many things when you learn how to control yourself. Когда ты возьмёшь под контроль свою плоть. When you start controlling your flesh. Тогда мой дух начнёт производить плоды в тебе. Then my spirit will start producing fruits in you. И тогда ты будешь расти во мне. And then you will be growing in me. И тогда ты будешь преображаться в образ Иисуса Христа. And then you would be transformed in the image of Jesus Christ. И тогда я смогу достичь через тебя тех целей, которые запланировал. And then I would be able to reach those goals that I planted. Вот что значит быть кротким. И у меня нет достаточно времени, чтобы всю эту тему дальше раскрыть. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы мы начали понимать, что значит быть кротким. Я хочу вам привести несколько примеров кротких людей в Библии. Авраам которого Библия называет другом Божьим. Когда сталкивался с конфликтной ситуацией, а в частности, я имею в виду с Лотом, зная, что это земля обетована ему, он сказал Лоту, иди направо, если ты пойдешь направо, я пойду налево. Ты налево, я направо. He told Lott, if you want to go to the right, I'll go to the left. If you want to go to the left, I'll go to the right. Он дает возможность выбирать Лоту. Он проявляет свою кротость. И в этом проявляется его мудрость. И мы видим это дальше на протяжении Писания. Давайте вспомним Давида. Библия говорит, что этот человек был гоним и многократно гоним Саулом. And so и У него было очень много возможностей расправиться со своим врагом. И мы знаем Давида как завоевателя. Мы знаем Давида как освободителя. Мы знаем Давида как устроителя Израильского государства. Но одновременно это был очень кроткий человек. But at the same time it was и когда у него была возможность уничтожить давида он говорит не прикоснусь к помазаннику said, это человек который умел контролировать свой дух послушайте вы думаете ему не хотелось так хорошо вдарить саула ему много раз доставалось от него And many times he got head by head. И вот выпадает возможность. Но его дух сильнее плоти. Потому что Давид кроткий человек. Давайте спомним Иосифа. Вы помните, как поступили братья с Иосифом? Вы думаете, сердце в нем не горело, когда отец их умер? Вы думаете, дьявол не шептал ему в ухо что-то? Давайте поставим себя на его место. Как часто в нашей жизни подобные ситуации происходят? Как мы реагируем? А знаете, что сказал Иосиф? Я забыл это в прошлом. I forgot about it. It's in the past. Dvigayemsya dal'she. Because Joseph could control his spirit. Потому что Иосиф умел контролировать свой дух. Because Joseph was a gentleman. Потому что Иосиф был кротким человеком. And I want to say with the words from Бог the Bible. Говорит, "Я that... желаю много сделать через вас". And God says, "I wish to do many things through you." Но я только тогда смогу произвести через вас то, что я планирую. But I will only be able to do those things that I'm planning. Если мы научимся контролировать себя, 66, Исаии, стих, 62, uh, 66 2, says just uh, uh, the глава Исаия второй стих Говорится а вот на кого я презрю сокрушенного и смиренного сердцем Библия говорит что когда мы с вами Bible, научимся контролировать себя, предавать себя в послушание Христу, Christ, вот тогда мы получим расположение Бога. Мы сегодня очень часто задаемся вопросом, почему иногда молитвы наши до потолка? Question, в духовной ceiling, жизни успеха нет. No почему что-то не так? Why Почему он процветает духовно, а why, я нет? Может быть, кротости не хватает. Как ты относишься к человеку, который рядом с тобой? Как ты реагируешь на ситуации в своей жизни? Сравнимо ли это с тем, как поступил Авраам с Лотом? Is it comparable to how Abraham treated Lot? Or maybe you're jumping into a fight with your fist. Бог повторяет сегодня мне и тебе. God repeats again to you and to me. Я только тогда буду успешен в тебе. I will only be successful in you. Когда ты научишься смирять себя. When you learn how to humble yourself. Когда ты научишься контролировать свой Давайте мы с вами оставим Это где-то на заметку. For for И позволим Богу работать в нашем сердце. И я хочу закончить свою проповедь словами из Послания к 4 глава, 30 32 стих. Sermon, um, Послание к 4 глава, 30 32 стих. 4, uh, 30, 30 Посмотрите, какие сильные слова. Look uh, how powerful what a powerful uh, word. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог Простил по вас. the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Пусть это наше умение смирять себя. производит Бог в нас Духом Святым. that is created in us by the Holy Spirit? будет тем светом, который светит через нас. That that и давайте через это как раз мы и будем прославлять Бога. Не тем, как это пытались делать евреи в Ветхом Ветхом Завете. Like we а кротким и смиренным духом. But by gentle and humble spirits. Давайте поднимемся на наши ноги.